Брейлина двора. Лейтенант, вы у меня будете заглядывать в жерло каждому матросу. Командир, лосоватый, седоватый, с глазами на выкоте, уставился на только что представившегося ему по случаю дальнейшего прохождения лейтенанта-медика в парадной тужурке, только что прибывшего служить из медицинской академии. Вокруг пирс экипаж, лодка. От такого приветствия лейтенант Анимел. Столбовой интеллигент, прабабка Фрейлина двора, дедушка-академик вместе с Кручатовым, бабушка-академик вместе с Александровым, папа-академик вместе с мамой, тётка-профессор и действительный член. Ещё одна тётка почётный член. И все пожизненно в Британском географическом обществе. Хорошо, что командир ничего не знал про Фрейлину двора. А то быня обошлось без командирских умозаключений относительно средств её существования. Вы говнули, лейтенант, продекламировал командир. Повторите. Лейтенант, как обухом по голове? Повторил и Вы говнули, лейтенант, повторите. И лейтенант опять повторил. И вы останетесь говном до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению отсеком. пироговым вы не будете мне нужен офицер а не клестирная труба командир отсека а не давищий клопов медик вы научитесь ползать лейтенант никаких сходов на берег жену отправить в ленинград жить на железе на железе всё а теперь поздравляю вас с срочным погружением в задницу внимание личного состава Обратился командир к строю. В наши стройные ряды вливается ещё один, обманутый на всю оставшуюся жизнь. Перед вами наша медицина. Офицеры, мичмана и матросы изобразили гомерический охот. Командир ещё что-то говорил, прерываемый хохотом масс, а лейтенант отключился. Он стоял и пробовал как-то улыбаться. Под музыку можно грезить. Под музыку командирского голоса, вылетающего как ни странно из командирского рта, лейтенанту грезились поля навозные. Молодой лейтенант на флоте беззащитен. Это моллюск, у которого не отрасла раковина. Он или погибает, или она у него отрастает. Офицерская честь павший афоризм. А слово человеческое достоинство вызывает у офицеров дикий хохот. Так смеются пьяные проститутки. когда с ними вдруг говорят о любви. Лейтенант-медик, рафинированный интеллигент. Его шесть лет учили, всё это происходило на вы. Интернатура, полный дом академиков решил покончить с собой. Пошёл и наглотался таблеток, еле откачали. Командиры вызвали к комдиву и на парткомиссию. Ты чего это? Старый облупленный седоватый облезаи лупоглазый казел лейтенантов истребляешь. Совсем нюх потерял, сказал ему комдив. То же самое, только в несколько более плоской форме ему сказали на парткомссии и влепили выговор. Там же он узнал про чувство собственного достоинства у лейтенанта, про академиков, британское географическое общество и фрейлину двора. Командир вылетел с парткомссии бешеный. Где этот наш недолизаный лейтенант? У них благородное происхождение. Дайте мне его, я его долежу. И обстоятельства позволили ему долизать лейтенанта. Лейтенант к какой-то матери, сказал командир послагам. Имея бабушку-проститутку двора её величества и британских географических членов со связями в белой эмиграции, нужно быть полным идиотом, чтобы попасть на флот. Флот у нас рабочий крестьянский, а подводный тем более. «И служить здесь должны рабочие крестьяне! Великие дети здесь не служат! Срочное погружение не для элиты! Вас обидели? Запомните, лейтенант! Вам за всё заплачено! Деньгами! Продано, лейтенант! Продано! Обманули и продали! И нечего тут девочку изображать! Поздно! А офицер? Как рабыня на помосте может рыдать на весь базар?» «Никто не услышит. Так что ползать вы у меня будете!» Лейтенант пошел и повесился. Его успели снять и привести в чувство. Командира вызвали и вставили ему стержень от земли до неба. «А-а-а-а!» – заорал командир. «Х-так!» – и помчался доставать лейтенанта. «Почему вы не повесились, лейтенант? Я спрашиваю, почему? Вы же должны были повеситься!» Я должен был прийти, а вы должны были уже висеть. Ах, мы не умеем. Нас не научили. Бабушки-академики сефиллитики с кибернетиками не умеете вешаться, не мусольте шею. А уж если приспичило, то это надо делать не на моём экипаже, чтобы не портить мне показатели соцсоревнования и атмосферу охватившего нас внезапно всеобщего подъёма. Вон отсюда! Летенант прослужил на флоте ровно 7 дней. Вмешалась прабабушка, фрейлина двора, со связями в белой эмиграции. Британское географическое общество со всеми своими членами, напреглись академики, и он улетел в Ленинград. К такой-то матери.